Глава пятая. Тремя неделями позже. Фрисские острова. «Откуда у них второй корабль?» — удивился Свартхевди. «Их не должно быть больше трех десятков». «Да мало ли откуда?» — я пожал плечами. «Наняли где-то. Тебя это смущает?» «Ничуть!» — медвежонок хищно оскалился. «Тем веселее. Хороший сегодня будет день!» Я с ним был согласен. Выследить негодяев оказалось достаточно просто, потому что даже Харак, именующий себя конунгом всехданов, не рискнул предоставить защиту Йорану с Склонен думать, не столько испугавшись вместе о слаук и Рогнарсонов, сколько потому, что беглым ярлам нечего было ему предложить, кроме проблем. Так что он не только не дал ему убежища, Но и сообщила Слаук, что нарушители пытались укрыться в Хедебью. А Слаук же выполняя данное моей жене обещание известила нас с медвежонком сразу же, как только мы добрались до дома. Нельзя сказать, что новость о нападении меня порадовала, но и не огорчила. Узнать, что его жены способны за себя постоять, прекрасный подарок викингу. Второй подарок. Возможность воздать врагам по заслугам. Медвежонок так вообще зарю расцеловал за то, что она отжала право мести у ослаук Мы искали их три недели. Да на море следов не остается, зато на берегу их полно. Все оказалось куда проще, чем в тот памятный год, когда я преследовал похитителей Гудрун. Йоран не спешил домой, а этот самый дом искал, не получив его в Хадебью он двинулся дальше, к побережью Фризи. Здесь, на одном из островов, мы его и обнаружили. Вернее, обнаружили его приставший к берегу Дракар. Помимо корабля Йорона, здесь имелось небольшое селение, явно не скандинавского типа, судя по архитектуре Лачук. Пара десятков лодок, пузатый торгаш, тоже не скандинавской постройки, и еще один Дракар. И этот, как и Йоронов, несомненно, был датчанином по рождению. Увидев его, мой брат напрягся и посуровил. — Что? — насторожился я. — Видишь, на корме у второго дракара крылышки. — Не вижу, но верю, что они есть, и что? — Второй дракар — это черная чайка, — объявил медвежонок. «И — И? Брат метнул в меня недоверчивый взгляд. Потом вспомнил, с кем имеет дело. Черная чайка — один из дракаров Рагнара. И знаешь, кто ходил на нем кормчим? Я, естественно, не знал. И кто? Может, имя окажется знакомым? Энак Везучий. Он был с нами в Англии, уточнил я. Медвежонок помотал головой. Если черная чайка — уцелевший корабль Рагнара, то логично предположить, что его команда тоже из бывших хирдманов. Как думаешь, он будет с нами драться, если ему объяснить, что Йоран теперь вне закона?» — спросил я. — Будет, — отрезал Свардхевди. — Он — младший брат Китилауга. — Вот же незадача! Под этим углом все выглядело нерадужно. — Что будем делать? — Как что? Драться? — Ну да. Кого я спрашиваю? Может, все-таки отвернуть, пока не поздно? Два дракара. И если нагадов Йорна и Китилауга с приспешниками наших сил хватало с лихвой, то второй корабль — это точно лишнее. Я задумался. Вряд ли корабль Китилаугова «Братца» возник из воздуха и без команды. Сколько бойцов вращали его весла, угадать не берусь, но стандартный экипаж такого дракара — от шестидесяти бойцов. и бойцов элитных потому что других в херде Рагнара не держали. — Знаешь что, а давай-ка пристанем в другом месте и разведаем обстановку, — предложил я. — Поздно, — флегматично сообщил медвежонок. — Нас заметили. Я махнул рукой оспаку, показал сначала на берег, потом отсигналил стоять. Змей тут же затабанил всеми веслами, прополз по инерции еще метров тридцать и замер в сорока метрах от нас. Я изобразил из кулака подзорную трубу. Да, нас и прям заметили. Из домиков выскакивали люди и рисили к кораблям. Некоторые уже почти добрались до причалов. Что-то я торможу. — Слушай меня, стрелков на ромах сменить и помалу вперед! — гаркнул я так, чтобы услышали и на змея. — Бури, лучников к бою! Стрелять по готовности. Цель — не дать отшвартовать дракары. Виги, ты услышал? Да, отец! Вихарек, командовавший стрелковым отрядом на змеи, выкрикнул несколько команд, а потом побежал к носу с уже расчехленным луком. Ну да, по готовности у него метров на тридцать дальше, чем у лучших из его подчиненных — Вильда и Тулба. Но до бури и ему далеко. Мой степняк уже вступил в дело. Я его не видел, парус заслонял. Зато увидел его работу. Один из прыгавших на палубу чайки повис на ее борту, а его приятель, подстреленный птичкой, рухнул на доски причала. Через пару секунд к нему присоединился еще один. Буре молодец, не стал бить по тем, кто уже оказался на палубе. Он вышибал самые удобные мишени. Все же сто пятьдесят метров — это дистанция. Да еще ветерок, хоть и слабый. Но до дистанцию мы сейчас сократим. Еще семь мощных грибков — все, оптимум. «Левый ряд крепи, правый суши!» — скомандовал я, всем весом наваливаясь на перекладину рулевого весла. Клык Фрекки... Плавно развернулся правым бортом к берегу. Отстанший метров на 30 змей повторил маневр с опозданием секунд на 10. Блестяще! Оба наших корабля заняли позицию наилучшего боя. 50 метров. Для метателей копья далеко, для лучников — идеально. Теперь отшвартовка вражеских дракаров продолжалась уже в тени. В тени наших стрел. Нельзя сказать, что враги понесли радикальный урон. Это были опытные воины. Среагировали быстро, и от стрел прятаться они тоже умели. Но хорошие лучники с хорошими луками — это могучий довод. Не зря же лет к через триста, если, конечно, это та же реальность, монголы будут играючи выносить превосходящих числом европейцев. Ближе крикнул Бури, ориентировавшийся, понятно, не на себя, Ана Кирьялов. Ближе, так ближе. До ворот десяток грибков. Стоп. До кормы с крылышками теперь метров тридцать. Наши стрелки стояли на скамьях и высматривали цели. Время от времени метали стрелы, иногда удачно. На корабле Йорана всякое шевеление прекратилось, попрятались. А вот бывшие хирдманы Рагнара не успокаивались. Швартовы они обрубили и сейчас медленно отходили от плечала Пока медленно. Я увидел, как показались из бортов, узкие лопасти весел. И я прекрасно вижу даже щелочки в чешуе щитов, прикрывающих грибные скамьи. Может, стоит набрать дистанцию? Ара! ра Старина Стюрмир с короткого в три шага разбега вспрыгнул на скамью и метнул копье. Описав безупречную дугу, Увесистый подарочек врезался в один из щитов и вывернул его из чешуи. И тотчас несколько стрел нырнули в прореху. Короткий вопль прореха расширилась. Новые стрелы осами ввинтились в брешь. Одно из весел задралось кверху, дернулось, зацепилось за другое. Я увидел, как резко отодвинулось от корпуса весло рулевое. Кормчий не дал дракару развернуться к нам бортом. Бородач в сверкающем шлеме вспрыгнул на борт, замахнулся с яростным воплем и полетел в воду вместе с копьем со стрелой в глазнице. «Теперь мое!» — завопил медвежонок и попытался повторить бросок с тюрьмира, но его копье воткнулось в корму чайки намного ниже уровня бортов. Следующим, кто попытался доказать свою крутость, был «Льетольф кто-то умрет!» Рыжебородый свей, с грустными глазами, которые веселели только когда пахло выпивкой, взял разбег, пробежавшись по скамьям от борта до борта, и запулил копье, пожалуй, даже дальше стюрмира. Но, увы, даже в Дракар попасть не сумел. Подарил оружие морю. Дракар Энаковезучего продолжал двигаться кормой вперед, точно выдерживая курс на клык -фрекке. «Помалу назад!» — закричал я, и, задавая темп, «раз! Раз!» Мой дракар сдвинулся с места и пошел под прямым углом к курсу черной чайки. Оспок, вернее, как позже выяснилось, уже Витмит, которому оспок передал руль, тоже клювом не щелкал. Нацелил змея так, чтобы вражеский дракар оказался между нашими кораблями. Его союзник так и оставался у причала, потому о нем можно на время забыть. Еще одна важная и приятная для нас деталь. Черная чайка была прилично нагружена и сидела в воде очень низко. От воды до грибных лючков полметра от силы. А мы, напротив, почти пустые, так что выигрыш по высоте метра на полтора, если ориентироваться на клык Фрекки. Превосходство в высоте – важное преимущество когда речь идет о таком деле, как абордаж. Хотя лучше бы рукопашные не допустить. Среднестатистический хирдман покойного Рагнара по уровню не уступал стюрмиру. А таких, как моя варяжская молодежь, сминал в легкую, не говоря уже о стрелках-лесовиках. Поэтому рукопашный быть не должно. Но у головорезов Везучего было другое мнение. Вёсла ударили в воду, Чайка совершила быстрый красивый разворот и ринулась к нам. Осыпавшие ее стрелы не нанесли существенного ущерба, кроме одной. И это была не стрела моего снайпера Бури. Меткий выстрел принадлежал, как позже выяснилось, юному варягу Хутину, парню, ранее выделявшемуся разве что некоторые заторможенностью речи и привычкой переспрашивать. В бою, впрочем, он не тормозил, иначе уже покинул бы наши ряды, отправившись в Ирий. А сейчас ему просто повезло. И ему, и всем нам. Хутин подстрелил кормчиво. Во время того самого красивого разворота. Так что сам разворот он успел закончить, а дальше... Дальше повис на румпеле, и чайку на полном ходу повело в сторону, и вместо высокого носа и почти такой же высокой кормы нам открылись борта с активно гребущими викингами. А поскольку нет такого щита, который бы закрыл сразу двоих, да еще с двух сторон, то эффективность стрельбы резко возросла. Что немедленно сказалось на ходовых качествах черной чайки. Весла перепутались сразу с обоих бортов. Скорость упала, а стрельба усилилась. Мои лучники на обоих кораблях опустошали колчаны, не экономя боеприпас, и не без результата. Бойцы везучего бросали весла, приседали, укрывались как могли. Могли они, кстати, неплохо, полминуты и попрятались. Но не все. Многие так и остались на скамьях у бортов, на палубе. А среди тех, кто сохранил подвижность, тоже наверняка было немало раненых. Бронь на Хирдманах Энака была отличная, держала все, кроме прямого попадания бронебойной. Но есть еще руки и ноги. Этот раунд мы выигрывали, но уже начинался второй. Корабль Йорона, воспользовавшись передышкой, отваливал от пристани. «Витмит — Витмит! — закричал я. — Бери второй, Дракар! Меня услышали и поняли. Северный Змей развернулся и взял новую цель я был уверен что не управиться с ней в одиночку а нам надо дожать везучего лучникам бдить гребцам вперед помалу заорал я лопастью руля посылая клык фрекки по пологой дуге к потерявшему ход вражескому дракару мои не стреляли выжидали пока будет в кого дождались вернее дождался бури лишив врага еще одного кормчего «Эй, вы, трусы!» — завопил кто-то с палубы чайки. «Бейтесь как мужи, а не как бабы!» В ответ хохот. Мои парни уже давно не покупались на такое слабо. «Ты — герой, забившийся в нору! Вылезай и прими смерть как мужчина!» Это Скиди подал голос. «Вылезай, крыса! Сегодня я заберу твою жизнь и твой корабль!» Это уже медвежонок и в подтверждении его слов еще один вопль. Мой снайпер не дремал. С пятидесяти метров он в муху попадет, не то что в выглянувший локоть. «Энак!» — крикнул я. «Ты бросил своего конунга! Ты позор, Данов! Боги отняли твою удачу! Что за вздор ты болтаешь? Я никогда не отступал!» Тот самый Крикун. «Что ты там лепечешь своим трусливым ртом?» «Ты — предатель!» — поддержал я диалог, не забывая, впрочем, и о руле. «Я, Ярл Ульфхвити, был с Рагнаром до конца. Я был среди тех, кто отомстил за его смерть. А ты в это время напал на мой дом и на моих жен. И они погнали вас скалками, как трусливых сучек. Что ты врешь? Меня не было у твоего дома!» «Ага, не понравилось. Ну, давай». Выгляни в окошко, дам тебе вместо горошка кусочек острого бронебойного железа. Тор, свидетель, это правда. А если тебя не было у ворот моего дома, тогда почему тебя не было рядом с Рагнаром, когда англы насели на нас? И почему ты здесь вместе с теми ублюдками, за которыми я пришел? Оп! Еще одно попадание. Хотя вряд ли это Энок. Этот наверняка засел в самой середке. И что-то примолк переваривает сказанное? Или общается с подчиненными, доказывая, что я не прав? Я ведь бью в самое сердечко его авторитета. Хирдман и Рагнара — ребята суровые. И теперь, когда Рагнара нет, они сами выбирают, кому служить. А кто захочет служить вождю, которого боги лишили удачи? А что бы я сделал на месте Энака? Понятия не имею. Вот бы сделал медвежонок, можно не сомневаться поднял бы всех на весла и пошел на таран. И фиг бы у него получилось. Стрел у нас сотни увязок, а дистанция плевая. Для стрельбы, не для абордажа. Так, а что там еранца, товарищи? Ух ты! Они, кажется, решили удрать. Но это вряд ли. Северный Змей — очень быстрый кораблик. Энак, чего ты ждешь? «Почему не бежишь, как твой лысый братишка?» В ответ невразумительный вопль чайки «Опять не веришь? Так встань и посмотри. Не бойся. Я, Ульф Яр даю слово, что тебя не убьют, пока ты смотришь. Глянь, как удирает твой брат!» «И своим, если покажется не стрелять. На румах суши весла!» Поверил. Поднялся. Поглядел. Огорчился характеризовал союзников как потомство давно и скверно умершей свиноматки. Поглядел на нас, оценил диспозицию. И проявил смекалку. «Если ты отпустишь нас, я не стану тебе мстить. Если ты прямо сейчас проткнешь себя мечом, я отпущу твоих людей», — внес встречное предложение я. «Даже оставлю им кое-какое оружие в память о том, что мы когда-то вместе ходили под парусом с вороном». Я вызываю тебя на Хольмганг, Ульф-Ярл. Кто победит? Я уже победил, перебил я. Сколько твоих людей способно драться? Сколько умрет, прежде чем вёсла твоей... Нет уже моей чайки упрутся в воду. Ты боишься меня? Ну да, опасаюсь. В бою я его не видел, но склонен думать, что Рагнар назначал командиров не за внешние данные. Давай я его убью! Медвежонок, вариант, но не идеальный. Скажи, брат, если ты его убьешь, что будет с его хирдманами? Медвежонок пожал плечами. А если его убью я? А ты справишься? С сомнением. Энок сильный поединщик, как я слыхал, убил многих. Ты не ответил на мой вопрос. Ха -ха -ха. Медвежонок хлопнул меня по плечу так, что я едва не выпустил Румпель. Кто-то точно захочет сунуть ногу в наш сапог. Если ты оплошаешь, и он тебя убьет, то проживет недолго. Но что я скажу твоим женам? Что, позаботишься о моих детях? Давненько у меня не было хольмгангов. Даже как-то соскучился. Договори с ним. Длинный, прими руль. Мне надо сменить рубашку. Лишь бы не штаны, — сострил Свей, и тут же схлопотала приуху, от которой ж звон пошел. С уважением к ярлу прорычал стюмер. Длинный поправил съехавший шлем и отвесил мне поклон. Юморист, блин, другой ярл за такую шутку мог и к рыбам его отправить. Но я добрый, тем более Длинный отличный боец, на голову выше среднего хирдмана, в обоих смыслах. Но за языком следить должен. После боя позаботишься о чистоте моего исподнего кед длинный сразу посмурнел Женская работа, но спорить не стал. Ох уж эти свии. Стройте их еще и строить.